Глава тридцать пятая. Рано утром поднявшийся Мрацкий недолго ждал. С села явился какой-то молодой малый по виду дворовый лакей. Он был прислан просить от имени графа о опекуна господина Мрацкого и его старшего сына пожаловать для объяснения в избу крутоярского бурмистра, самую просторную и чистую, где остановился царский воевода. Сергей Сергеевич, довольный и с радостным лицом, стал собираться, приказав и сыну надеть свое новое платье. Через полчаса оба Мрацких в легеньких саночках уже выехали со двора на село и остановились у избы бурмистра. Вокруг нее стояла целая толпа крутоярских крестьян, баб и ребятишек. Мрацкий, оглянув толпу, смутился. Все лица были неприязненные, насмешливые, злобные, и никто, ни единый человек не ломал шапки. Все глядели на Мрацкого и его сына не как на господ, являющихся в гости к воеводе, а как-то иначе. Мрацкий хотел прикрикнуть на толпу и заставить всех снять шапки, но сдержался. «Чудно это!» — выговорил он, слегка смущаясь. Через минуту оба Мрацкие были уже в избе. В углу на лавке сидел среднего роста черноволосый человек лет за тридцать с усами и бородкой. С виду это был настоящий казак, таких много видал Мрацкий. У стены стояло четверо молодцов, одинаково одетых в кафтаны и шальвары с высокими сапогами. В числе их было Никифор. На другой стороне, на лавке, сидел крутоярский батюшка, около него диакон, И оба они были, видимо, перепуганы. Мрацкий в сопровождении сына вошел, быстро оглянув всех, поклонился и произнес. «Имею честь явиться к вашему сиятельству и выразить вам мои чувства сердечные к его величеству государю, коего вы...» «Ладно, ты не болтай», — оборвал его сразу граф Чернышов. «Ты послушай, что я тебе скажу. Моя речь будет недолга». «Сколько ты лет опекунствовал, и сколько ты за это время себе награбил, обворовывая сироту?» Мрацкий, смутившись и побледнев слегка, хотел отвечать, но самозванец вскрикнул. «Молчи! Мало того, что ты ограбил сироту, а еще выдумал воровским образом совсем и имущество в руки забрать. Надумал вот этого дикообраза, — показал он пальцем на Илью, — женить на сироте». Кроме того, за все время опекунства только кровопийствовал, православных крестьян, подданных великого государя Петра Федоровича, всячески изводил, засекал, в Сибирь ссылал. «Начать тебе теперь сказывать все, что ты, собака, за свою жизнь понатворил, до вечера не кончим. А мне спешить надо. ну вы, ведите их». Трое из адъютантов графа Чернышова двинулись к Мрацкому. Один Никифор стоял у стены, опустив глаза в землю. Мрацкий совершенно бледный, почти зеленый, и растерявшийся Илья, ничего не понимавший, оба почти бессознательно двинулись вон из избы. Через несколько мгновений на улице произошла дикая расправа. Оба Мрацкие и отец и сын, еле живые от перепугу, очутились в руках крестьян. Через несколько мгновений оба уже висели, вздернутые на воротах избы. Между тем граф Чернышов, объяснив батюшке и диакону, чтобы наутро все было готово к парадному венчанию в церкви помещицы Крутоярской, отпустил обоих. «Помни, батька», — прибавил он, — «чтобы все было законно, документы мы тебе вручим и жениховы, и невестины». И все так сделай, состряпай и запиши, чтобы брак был законнее всех, какие когда-либо ты в жизни совершал. Священник и диакон вышли из избы на крыльцо и, оглянувшись на ворота, ахнули. Никакого шуму или крику не было на улице, пока они объяснялись царским воеводой. А между тем здесь, на перекладине ворот, уже повисли два мертвых тела двух человек которые сию минуту живые стояли перед ними. Едва только Самозванец и Никифор остались одни, как последний отошел от стены, сел на скамью к столу и произнес. «Ну, Егорка, молодец ты, не ожидал. И откуда у тебя под лица важность берется? Поглядишь, и в самом деле ты какой граф Чернышов. И я бы так не сумел. Один вид чего стоит». «Как ты стал сережки выговаривать, теперь одно только, ради создателя в доме не осрамись. Пуще всего помни, будем за столом, не пей ты ничего. Помни, что я говорил. В случае, если ты мне все дело изгадишь, догадается Кошевая, кто ты таков есть, я тебя тут же собственными руками придушу». «Уж это вы, Никифор Петрович, напрасно», — отозвался ряженый граф. «Сказал я вам, «Несколько деньков продержусь, и никакого сраму не будет. А там, как все уладится, вы уж меня из этих графов увольте». «Понятное дело, как сказано, завтра к вечеру после венца получишь обещанное и ступай на все четыре стороны».